скамейка. Он брел, брел, брел. Сперва моросило. Инкин капюшон. Потом дочек перестал, слегка прояснила. Инки сбросил капюшон, мотнув головой. Он делает машинально, мысли были непогоде Да не было связанных мыслей. Инки ни о чем не жалел. Ничего не боялся. Хуже, чем есть быть уже не могло. Оставалось просто ждать. Как ждать, где, это все равно, хотя нет, надо было еще похоронить, да агентиться. Среди затоптанных листьев на асфальте инки вдруг зацепил глазами один, чистый ярко-желтый, как цветок одуванчиком, и вспомнил настоящие одуванчики на улице торфодобытчиков напротив магазина хостовары и понял, где должен зарыть коробок. Улица была шумная, с двумя рядами клёнов, которые отделяли панельную пятиэтажку с магазином от дороги. Среди клёнов стояли скамейки со спинками и сиденьями из рейк на бетонных подставках. Со скамеек был виден кирпичный забор с узкой решёткой наверху. За ним располагались незаметные с улицы мастерские. Неважно, какие. Важно, что вдоль забора тянулась на небольшой глубине труба с горячей водой. Она прогревала землю, и здесь раньше, чем в других местах, весной пробивалась зелень, зацветали мать и мальчика, и одуванчики. Кругом еще рыхлый снег, а здесь лето. И осенью одуванчики могли засвести. Ведь бывает же, что они повторно расцветают в конце лета и в сентябре, а здесь, может быть, и того позднее. Инки прошел до середины кленовой аллеи и сел на сырую скамью. Откинулся к спинке. Клены почти облетели, но... Кисти сухих семян крылышек висели густо и были похожи на серую листву. Сквозь них Инки видел и дорогу, и кирпичи забора, и сохранившуюся зелень у его нижнего края. Нет, одуванчиков там не было. Но желтелый храбрый сурепк, и дерзко сиял солнечными цветами куст осота. Цветы его были похожи на одуванчики, только более крупные. Инки тихо порадовался им, однако спешить не стал, сидел откинувшись. Он открыл коробок. Белого лоскутка не было, муха. Сразу вот она, видимо, зацепилась с мёртвыми лапками за ватную подкладку и во время всех перетрясок осталась на месте посади коробочки. И было как живая. Инке тронул её пальцем. Нет, не шевельнулась. Зато в Инке шевельнулась надежда. Слабенькая, почти никакая. Но всё-таки сперва-то он просто хотел... Закопать коробок под трубой, чтобы муха не лежала в ледяной закоченелости, как скрюченный от холода стрекоза, которую инки однажды видел в мёрзлой траве, а сейчас подумал вдруг она в апреле очнется здесь в тепле от лучей и запахов свежей зелень вспомнил даже что слышал где-то будто с насеком не случается такой инки перешёл дорогу, разгрёб отсыревшими ботинками увяшие либеду и лопуххи Нашел местечко, где трава озеленела по-летнему, и будет зеленеть даже под снегом. Закрывать коробок полностью инки не стал. Сохранил щелку, чтобы Даггетти смогла выбраться, если проснется. Положил коробок среди травинок. Укрыл мягким, как трепица, лопухом. Сверху набросал сухих стеблей, но не густо, так слегка. А ты все. Он погладил сосудик у глаза и вернулся на скамейку. Уходить отсюда не хотелось. Лучше, чем в этом месте, мы сейчас все равно не будет нигде. Здесь, ну, хотя бы спокойно, и внутри словно дрожит капелька тепла. Это место Инки открыл для себя в апреле, где-то через неделю после того, как повесила себе ходики. Он бродяжничал по окрестностям в поисках строительного вала и оказался у кирпичного забора, где жил тела россыпи Было пасмурно, а они светились неожиданно и празднично. на завтра Инки пришел сюда опять. Сначала стоял у забора и смотрел просто так, потом пересек дорогу и сел на скамью среди клёнов, чтобы передохнуть и вернуться к маленькому, пробившемуся на свет лету. И здесь он познакомился с Борисом. Случилось это неожиданно и просто. Прохожих не было, лишь один мужчина прошагал мимо скамьи, где сидел Инки. В рыжей мешковатой куртке, вязаной шапочке, молодой, про такого, можно сказать, не мужчина, а парень, длинный, нескладный, с болтающимися руками. Он шагал широко, сутулился, кисти рук мотались почти у колен, впрочем, в левой руке он тащил тяжелую сумку. И казалось, что он весь в своих заботах, все, что вокруг ему до да лампочки. Но он прошел шагов десять и остановился, будто стукнулся лбом о стекло. Развернулся, старательно переступая высокими шнурованными ботинками, двинулся обратно. Сел на краинкиной скамьи, глянул искоса и вдруг спросил, репловато, — Неприятности? Конечно, первый ответ, прыгнувший в мозгах у Инки, был — Тебе-то что? Второе более четко — Иди ты. например чем послать непрошенного собеседника, Инки глянула ему в лицо. Лицо было удивительно некрасивое, с рыжеватыми щетинистыми усиками, с такими же торчащими бровями, с голубыми глазками. Они сидели близко от мясистой, будто распухшей переносицы. Сидели, смотрели на инки. И не было в них ничего, что инки терпеть не мог у взрослых. Ни подозрительности чем мол тут расселся, небось, гадость номер, непритворной заботливости. только простое, совсем неназойливое сочувствие. И некрасивость с ней вовсе не отталкивала, скорее наоборот. Однако эта некрасивая симпатичность не подкупила инки Он отметил ее лишь мельком и остался в холодной щетинности. Он был не лопух и знал, что есть среди взрослых всякие подонки. Примажутся к пацану, уведут куда-нибудь и сделают с ним разные гадости, а то и совсем того. Поминай, как звали. Но все же Инки не сказал «иди ты», потому что незнакомец смотрел. Ну, так, будто он знал, что пацана зовут Инки. тот смешался на миг и вдруг решил ответить правдой. Иногда правда крепче отшибает любопытных собеседников, чем всякие «не твое дело». Инки, глядя прямо, сказал «да». В том смысле, что «да», неприятности. жусы не удивился смотрел по-прежнему а что случилось это он без лишнего любопытства сочувствую мол но не настаиваю на ответе улицу потерял в упор сказал инки незнакомец опять не удивился кивнул бывает откинулся к спинке стал смотреть перед собой вернее через дорогу на дуванчик это отсутствие интереса слегка царапнуло инки и он спросил досадлю «С тобой тоже бывало?» Собеседник опять кивнул. «Со мной много чего бывало. А что за улица-то?» В простом вопросе инки опять почудилось неназойливое сочувствие. Он не огрызнулся, а хмуро объяснил. «Называется строительный вал. Один раз я там был, а теперь никак не могу найти. Случается. А он, этот вал, тебе зачем?» Уж точно пришла пора обрубать такое приставание. Но Инки сказал, тоже глядя на дванчики. Там хорошо. Понятно. Ему правда было понятно? Или он так просто? Инки быстро глянул сбоку. Они встретились с глазами. и кажется, чуть смутился. Я знаю улицу с похожим названием. Земляной вал. Причудливая такая. Но это не здесь, это далеко. А где? Там, где я живу, за 300 верст отсюда. Наверно, он думал, что мальчишка спросит, в каком городе, но Инки же заметил: пешком доберёшь. Это ж точно. На поезде почти 6 часов, а на автобусе того больше. Но мне приходится часто мотаться туда-сюда. Инки, разумеется, не был вежливым пявёнком. Он тот спросил именно из вежливости, а зачем? Рыжус от к охотно. «У нас городок маленький, правда, он рядом с большим, но много товаров и там не сыщешь. А здесь подходящий магазин, вон там». Он кивнул через плечо в сторону хостоваров. «Полно всяких нужных инструментов. Иногда пополняю арсенал». «Понятно», — сказал Энке. И вдруг почувствовал, что досадно будет, если ржевусый парень сейчас встанет и уйдет. Хорошо, если он посидел здесь еще немного. Скамейка была длиной метра два, они сидели на разных концах. Незнакомец вдруг попросил. — Если нетрудно, согнись, пожалуйста, запусти руку под сиденье. Там внутри у подставки есть выемка. У меня сигаретная коробка, это мой секретный запас. Достань, — добавил опять, — если нетрудно. инки было нетрудно, любопытно даже. Он изогнулся, пошарил под рейками, отыскал на ощупь в холодном бетоне квадратное углубление. а в нём гладкую коробочку явы. Подъехал по рекам к собеседнику. «Вот, благодарю вас, милорд. Дома курить не велят, а я совсем отвыкнуть не могу. Поэтому, когда оказываюсь тут, отвожу душу, хотя чувствую себя клятво преступником. А ты, наверное, ещё не куришь?» Полгалось бы возмущённо фыркнуть но Инки сказал просто «не-а». «Некоторые думают, что курю. Это потому что худой и бледный?» Инки не обиделся. потому что прозвище «Курительное». — Какой же? — спросил Рыжиусы, распечатывая пачку. — Смог. Тот глянул внимательно. — Не такое уж «Курительное», скорее, Джек лондоновская Такая книжка есть. Я читал, — сказал Инки с тайной горделивостью, — но и меня от книжки. — от чего От артиста Смоктуновского. Ну, прям как тогда, при комиссии. Рыжиусы даже чуть присвистнул. — Во как! — А ты, выходит, тоже артист? Нисколько. Просто давным-давно играл муравья. В басне один парень сказал, прямо Смоктоновский. Потому что я, как он, Иннокентий. Ну и пошло. Рыжевусый, машинально. Разминался сигарету и смотрел на Инки, не отрываясь. И вдруг сказал. Ты удивительно четко излагаешь свои мысли. Инки вспомнил недавний спор за учим Клавди за сменную обувь. Говорят, я излагаю хамски. Одно другому не мешает. Кстати, думаю, что про тебя немало врут. Инки неопределенно повел плечом. и толкнул сигарету в зубы, достал зажигалку. Смок — это прозвище, а имя выходит Иннокентий. инк чуть поморщился, но кивнул. Сказать свое настоящее имя он не был готов. А я Борис услышал. Понятно. Им было не хуже других. Жусей закурил и спросил, глядя сквозь синий дым, «А ты видел какие-нибудь фильмы со Смоктановским?» Инкин гонил голову. Жусей сказал, «Наверное, берегись автомобиля, недавно показывай, Гамлета». Борис унул за рта сигарету. «Ну и как? Что?» «Понравилось?» «Да», — сказал Инкин в сторону. «А что именно понравилось?» Инки вдруг почувствовал, что надо тронуть висок у глаза. С чего бы это? Ну, вообще, Гамлет, как они все на него, он все равно. Борис хотел снова взять эту в зубы и раздумал. Секунды две смотрел на Инки непонятно. Смог. Это, наверное, одинокая личность, да? Инки оттоприл губу. Будто бы от возмущения а на самом деле от растерянности никогда его не спрашивали про такое похоже борис ощутил неловкость вопроса опять спрятался за сигаретным дым потом попросил инки засунуть сигаретную пачку обратно в тайник инки засунул они помолчали молчание пробился тихий но отчетливый перезвон «У тебя мобильник сигналит насуплен сказал инки Борис завозился, длинными пальцами с рыжими волосками полез под куртку. Это не мобильник, это вот. И вытащил большие карманные часы на цепочке. Те продолжали мелодично звонить. Борис нажал кнопку, остановил игру, откинул крышку, в нее ударил луч пробившегося солнца. Таскать часы на руке не люблю, можно легко расшибить. А еще дедовы, он их после войны из Германии привез. Швейцарская работа. Борис положил часы на ладонь, протянул инки, хотя тот не просил. Инки вежливо присмотрелся. Циферблат был золотистый, узорчатый, с черными римскими цифрами и похожими на перышки стрелками. Стрелки показывали два часа. И слышалось тиканье, чуть-то различимое, но знакомое, в привычном для инки ритме. Словно маленький швейцарский механизм пытался выговорить, такой же, как у Ходиков, да гетиц. «Похоже, не удержался», — выдохнул Инки. «Что похоже? Тикают, как мои. А у тебя какие?» Борис взглянул на торчащий из обшлагов инки пясть. «Здесь дома висят». и почему-то захотелось рассказать дальше. «Я их на помойке нашел, починил старые тки». Ходики называется Знаю, видел такие. Точно идут. Да, я наладил, только гири нет. Пришлось банку с песком прицепить. Признать, что это детское ведерко, Инке постеснялся. Борис метко отправил недокуренную сигарету в стоявшую неподалеку урну, захлопнул и спрятал часы. Сказал так, будто вопрос обсуждался давно. Я могу тебе помочь с гири Как? У меня в кладовке где-то валяется от ходиков Летаю виде еловой шишки. Моя бабушка, ею когда-то орехи колола. Найду, привезу. Инки смотрел вопросительно. Мол, специально, что ли? Борис объяснил. Ровно через неделю приеду снова. У меня тут заказ в магазине. Давай увидимся в это же время. Ровно в два. Давайте неуверенно, сказал Инки. И не заметил, что впервые обратился к Борису на вы. — добавил твердо. — Ладно. — Значит, до встречи. Борис встал, согнулся, протянул руку. Инке тоже протянул. Длинная ладонь Бориса пожал инкин ладошку твердо, но аккуратно. Потом он широко и слегка неуклюже зашагал по сырому песку. Сумка в левой руке обвисала до земли. Наверное, там лежали купленные в хостоварах инструменты. Ни разу не оглянулся. Но инки тоже не стал долго смотреть вслед. Поднялся и пошел домой. Больше они с Борисом не виделись, потому что в следующий четверг Анна Романовна всех заперла в классе после уроков. Накануне в этой на работе по математике почти никто ее толком не решил. Анна Романовна раскричалась, мол, в конце учебного года показывает такие знания, то есть никаких знаний, это бессовестное разгильдяйство, теперь не будут писать работу заново. Инки, тоскливо ощущая неизбежность скандала, сообщил, что он оставаться не будет. Мне надо по важному делу. И Анна Романовна сказала, что самое важное дело ученика Гусева, как остальных их нормальная учеба. У меня ж тройка за работу, не двойка. Тройка с минусом. И ты не рассыплешься, если пошевелишь мозгами заново. Кто не решит, на этот раз в понедельник придет на собрание с родителями. И щелкнул в дверях ключ. И стук-стук в коридоре каблуки. Инки сжал зубы и собрал сумку. На него смотрели с ожиданием и любопытством, знали, что он порой бывает упрям до глупости. Инки подошел к окну, взял за ручку широкой створки, пшатал, потянул. Посыпала сухая замазка и клочки бумаги, Рома отошла. Инки потянул вторую ручку, встал на подоконник. Две девчонки бросились к дверям, заколотили. «Анна Роман! Агусев!» Он с сумкой через плечо сунулся наружу, взялся за косяк, ступил на железное покрытие внешнего подоконного выступа. Ржавая жесть прогнулась неожиданно и легко. Под ней не было поры, Инки даже не успел испугаться. Он сидел на срам и моргал. В окне второго этажа торчали перепуганные лица. которые то из взрослых бежал к нему через двор, а в щиколотке сидела... Похожая на воткнувшуюся щепку боль. Страшного не случилось. Ему даже не попало. Попало потом, говорят Анне Романне. Но был медицинский кабинет. Белая машина, поликлиника, рентген, тугая повязка. К счастью, просто ушиб. Полежит несколько дней. Вот и все. Выдрать бы как следуют за такие фокусы. Драть было некому. Но на улицу торфодобытчиков он в тот день, конечно, не попал. Приходил потом, когда сняли повязку. Сидел на скамейке, ждал, но Борис не появился. она и понятно. Чего им было появляться, если мальчишка смог, не пришел, когда назначен? Жаль, конечно, однако большого огорчения не было. Во-первых, оставалось надежда, что Борис когда-нибудь все же придет снова. Во-вторых, часы текали с ведерком вместо гири. А в-третьих, мест все равно было хорошее. Хотя Инки сам не понимал, с чего это. Неужели просто из-за дуванчиков? И он приходил сюда не раз. Досадовал, так что не спросила Бориса, в каком-то городе есть улица, земляной вал. Может, она похожа на ту, которую он ищет? Конечно, далеко, но все же хорошо, что она есть. после того как он укрыл в траве коробок с мухой, Инки провел на скамейке целый час. Просто так сидел, спешить не имело смысла. Впереди был день. в этом дне Инки не ожидала ничего хорошего. Он подрагивал от осенней зябкости, но все же здесь было уютно. Инки стал думать. А вот появился вдруг Борис. — Привет, привет. А почему тогда не пришел? Я хотел, да вот... И можно было просказать бы про неудачный помех, про всякую медицину после этого. И стала Инки казаться, что он и вправду беседует с Борисом, что он так внимательно слушает, кивает иногда и шевелит зажатой в губах сигаретой. Инки даже почудился запах сигаретного дыма. И следом пришла простая мысль, та, которая могла бы прийти еще весной, но почему-то не возникла ни разу. Можно ведь узнать хотя бы, приходил сюда Борис после той встречи? Если приходил, то наверняка брал из тайника сигареты. Значит, в пачке поубавился запас. До того она была почти полная. Или ее нет совсем, или там теперь другая? Инки почему-то заволновался. Пересел к самому краю скамьи, запустил руку под сиденье, к бетонной опоре заошарил. Сигарет в углублении не было, но... Было что-то другое, твердое, зернистые на ощупь, тяжелое. инки вытащил, на ладони оказалась ржавая гири от часов, длинная, в форме игловой шишки. Конечно же, та самая. Значит, приходил, ждал, оставил специально, а он смог, бестолковый, какая балда. Все горести ушли далеко за край памяти. Ики прижал чугунную тяжесть к щеке.